Восьмое. Пассионарный признак передается по наследству половым путем, о чем свидетельствует тот факт, что процессы этногенеза в местах, незатронутых пассионарным толчком, начинаются только после распространения на эти территории представителей уже пассионарных этносов. Это, в свою очередь, позволяет говорить об этногенезе как о флуктуации живого вещества человеческих организмов, а о пассионарном толчке как о микромутации на поведенческом уровне. Мы специально заострим внимание на явление пассионарного толчка, ибо именно оно указывает на космический характер, внешне по отношению к Земле причины пускового момента этногенеза. Синхронность и кратковременность начал процессов этногенеза по всей длине полосы, ее узость и протяженность устраняют возможность социальной, климатической и геологической интерпретации. Более того, геометрия линий толчков, близость к геодезическим, указывает на то, что центрально-симметричные поля Земли имеют определенное отношение к описываемому явлению, что, вероятнее всего, обусловлено взаимодействием этих полей с внешним космическим источником мутаций. Поиск источников подобных мутаций не может быть плодотворным до тех пор, пока указанные пассионарные толчки не описаны нами подробно, в пространстве и во времени. В этом мы и видим основную задачу настоящей работы. Но перед тем, как дать... Надлежащее описание толчков следует остановиться на методике определения начальных моментов процессов этногенеза и их территориальной локализации, то есть методике выявления объективных признаков образования пассионарных популяций. Таких объективных признаков, универсальных для всех известных и подробно освещенных в истории процессов этногенеза, можно назвать восемь. Первый – появление пассионариев в статически значимых количествах в реале толчка. но не за его пределами. Второй. Смена этнического стереотипа поведения в толчка. Третий. Территориальное расширение новорожденных этносов из первоначального ареала. Четвертый. Демографический взрыв населения в толчка. Пятый. Жесткая регламентация поведения членов новорожденного этноса, контроль брачных отношений, установление охранительных мер по отношению к кормящему ландшафту. Шестой. повышение активности во всех сферах жизнедеятельности – политической, военной, административной, культурной, религиозной. Седьмой – рост числа субэтносов, подсистем этноса, внутриэтническое деление стереотипа поведения с появлением его субэтнических вариантов. Восьмой – одновременность, одно-два поколения, и непрерывность, пространственная отмеченных признаков, по всей полосе пассионарного толчка у этносов-ровесников. Хотя часто на территории, задетой толчком, лежат непроходимые барьеры, горы, пустыни, моря. В этом случае один толчок поражает несколько этносов, но фазы их этногенезов синхронны. Это очень важно. Этническая история не полна. Чаще всего остается неосвещенным начальный момент этногенеза, эпоха толчка и фаза подъема. Но имея готовую схему, несложно взять корректив по соседним этногенезам, а когда известно где искать, найти легко. Кроме того, обычно пассионарный толчок даже в пограничных регионах вызывает к исторической жизни не один этнос, а несколько, образующих системную конструкцию, называемую суперэтносом. Происходит как бы перемешивание старых этносов и рождение новых с оригинальной культурой и обновленным стереотипом поведения. Так в Западной Европе на месте римского мира в IX веке образовался романо-германский суперэтнос куда вошли испанцы и норвежцы, французы и немцы, англичане и итальянцы, но не кельты Ирландии, не греки, сербы и болгары и не восточные славяне, судьба которых сложилась по-иному. Это показывает, что здесь мы видим не смену социальной формации, ибо феодализм был у всех, а явление экзогенное, лежащее в сфере природы, а не культуры. Следовательно, это воздействие на биосферу мутагенного фактора А таково только жесткое облучение, не сильное, но меняющее какую-то сторону физиологии людей.